Глава 6 Три кота и милорд Эрик. На небольшой крытой стоянке, отведенной для транспорта персонала, находилось несколько велосипедов. Три эко-байка и один автомобиль «Синяя кода». Я немного успокоилась, оставив до поры рассуждения на тему поймают, не поймают, и обратила внимание на одинокую женскую фигуру рядом с машиной. Меня встречала женщина в безупречно сшитом чёрном платье-футляре с рукавами чуть выше локтя, тончайших матовых чёрных же чулках и туфлях-лодочках аналогичного цвета. Единственным украшением наряда была широкая серебряная цепочка изысканного плетения на стройной шее. Сама женщина — Ровесница Эвы Маклафлин. Впечатление кошелки не производила точно. Статная, с хорошей фигурой, она принадлежала к средиземноморскому типу красавец очарование которых только выигрывает, когда они меняют регион проживания и прощаются с ярким южным солнцем. Контраст молочно-белой кожи, карих глаз и темных волос, прихотливо заплетенных в косу вокруг головы и безукоризненный, еле заметный макияж. На её фоне я немедленно показалась себе маргинальной растрёпой. «Мисс мум спросила женщина спокойным и благожелательным тоном. «Благодарю за своевременный приезд. Я Нора Романо, старшая горничная. Можете называть меня по имени?» Она протянула мне руку для приветствия. Да, фамилия у неё итальянская. «Очень приятно, Нора». «Можете называть меня Пенти». «Пойдемте, Пенти, сегодня ваш первый рабочий день, и мне нужно посвятить вас во многие аспекты деятельности». Я отстегнула от багажника байка свой небольшой дорожный кофр с минимальным набором вещей и последовала за норой. Парадным входом пользоваться не очень удобно Пенти. Вот эта дорожка от стоянки — Кратчайший путь к помещениям, где находятся технические службы, там отдельный вход. Особенность вашего размещения в том, что комната, где живут коты, расположена как бы между технической и хозяйской половинами. Это на втором этаже. С другой стороны, вам будет удобно по отдельной лестнице спускаться на первый этаж. Там кухня, источник вожделения котов и приятных разговоров с коллегами, в основном по вечерам она мягко улыбнулась давая понять что мне рады и готова общаться я улыбнулась в ответ и честно сказала что не претендую на обращение на вы я всего лишь студентка заочница которой нужна временная работа это было частью моей легенды но и правдды тоже понимаю пентти согласно кивнула нора у меня племянница такого же примерно возраста так что меня не затруднит перейти на ты но условие «С обеих сторон. В бумагах из агентства указано, что ты изучаешь гостиничный менеджмент». «Да. заочное это не так просто. Тебе нужна практика». Я согласилась. Весь вопрос в цене обучения. «Ну тогда, какая-никакая практика будет и здесь». Хоть здание и именовалось «замком», Размеры и архитектурный замысел соответствовали большому особняку, каковым изначально являлся дом Бларни. Три этажа, угловые башни, минимум внешних лепных украшений, черный отделочный камень, красивое здание. Мы обошли кэслин эль справа и приблизились к тому самому входу, о котором говорила старшая горничная. Архитектурно это был боковой флигель, а сам вход представлял собой гибрид панорамного остекления — окна и двери. Вокруг было много зелени. Расположение каждого куста, камня и клумбы подчинялись строгим законам эстетики. Ничего лишнего и красиво так, что глаз не оторвать. Уловив мой восхищенный взгляд, Нора невольно улыбнулась. «Эльфы эстеты, Пенти!» Они не терпят вокруг себя непродуманных художественных решений, даже если это касается помещения для прислуги. И уж, конечно, они предпочитают видеть среди прислуги тех, чья внешность укладывается в художественный замысел. Иначе говоря, милорд настроен видеть вокруг себя хорошенькие женские мордашки, невинно заметила я, понизив голос. Нора Романа прыснула, но тут же сделала строгое лицо. Пенти. «Осторожнее со словами!» «Милорд в этом отношении абсолютно адекватен и ровен в общении на его сестра!» «Никогда не знаешь, какую реакцию с её стороны вызовет та или иная фраза!» «Милорд никогда не будет повышать голос!» «Но о его неудовольствии ты узнаешь очень быстро!» Я виновато опустила глаза. «Ох, придётся учиться следить за языком! Придётся!» В старших классах у меня было прозвище «Колючка!» «Потому что я никогда не лезла за словом в карман!» а слова эти порой были такими острыми, что порвали бы любой карман в три секунды. Я уж не говорю о безлобном трёпе с перцами из окружения Кревана. Каждый из них десять раз подумает, прежде чем отвалить мне сомнительный комплимент или попытаться съязвить. Пока мы поднимались на второй этаж, Нора рассказала мне что в доме или, как принято говорить, в замке, почти не бывает шумных вечеринок, за исключением тех, что изредка устраивает для друзей миледи Лоури Эль-Дондааль. Милорд не принимает участие в сомнительном веселе, предпочитая отсутствовать во время подобных тусовок сестры, а места его отлучек неизвестны. Также он, бывает, уезжает и по делам, один или с охраной и довольно часто. В вечера для приемов — Не стоит вместе с питомцами находиться сугубо на кошачьей территории. Коты не любят шума и громкой музыки, но будет и то, и другое, а уж что будет твориться в парке. К тому же миледи кошек не жалует. В прошлом году один из котов схарчил её любимца, редкого попугая, и если бы не вмешательство милорда Эрика, шкура котика уже украшала бы пол в спальне Лоури, без сомнения. Сначала мы зайдём в гардеробную. Тебе нужно примерить форменную одежду. Из агентства сразу прислали твои размеры, и всё уже приготовлено, но вдруг не подойдёт. Особенно туфли. Обувь всегда так индивидуальна. Что? Лодочки на каблуке? И как мне ухаживать за котами в такой же смирительной рубашке, которую носит Нора? Пэнти, форменная одежда для прислуги в таком месте обязательно. Не волнуйся, у тебя платье немного другое будет удобнее. «Поверь, Нора, если бы я вообще имела привычку носить платье...» «Верю, моя хорошая. Но пребывание рядом с тёмным эльфом мужчиной в брюках?» «Это просто невозможно. Твоя одежда — посыл для окружающих и для хозяина, который является эльфом, к тому же тёмным. Ты должна выглядеть женственно и иметь максимально ухоженную внешность». «Да». Это я слышала о Томпсона, поэтому разорилась на нейтральный, лаконичный матовый маникюр цвета пыльной розы. Судя по мимолетному одобрительному взгляду норы это то, что нужно. Никаких распущенных волос, они длинные, это не опрятно Тебе подойдёт низкий ролл или пучок из косы. Никаких длинных разноцветных ногтей с блёстками, стразами или голографией. На лице не помешало бы добавить немножко румян и блеск для губ. Надо краситься. Совсем немножко. Какие еще сюрпризы меня ждут? Обещанное платье отличалось от черного футляра норы цветом и тянущейся фактурой ткани, хотя фасон был тот же, как и длина, чуть выше колен. Смесь серого и синего цвета непостижимым образом оттенила мои серые глаза. Они тут же приобрели глубокую прозрачность, напомнившую цвет прибрежных вод в Слайга ранней осенью. Структура ткани — мелкая букле, явно была рассчитана на то, чтобы на ней поменьше была заметна кошачья шерсть, как и светлые, еле просматривающиеся на ногах матовые чулки. Платье сидит по фигуре идеально, но подчёркивает все выпуклости. Вообще я чувствую себя голой, незащищённой отчасти Из-за чулок с кружевным верхом. Их я тоже никогда не носила. Зачем такие чулки под джинсами? В этом ходить? А как же бегать за котами? А если я наклонюсь, платье задирается сзади, привыкнешь, пенти. Ткань отлично тянется и не мнется, можешь поверить. Туфлям тоже придется привыкать. Я придирчиво прикинула высоту каблука почти два дюйма. Терпимо, конечно, у нор явно выше, но ее рост больше моего почти на три дюйма. «Тебе все подошло», — констатировала старшая корнишная. «Отлично. Последний штрих полагалось надеть такую же серебряную цепочку, как у Норы. Я присмотрелась к причудливому плотному плетению звеньев, складывающихся в прихотливый абстрактный узор. «Это тоже часть формы? Я думала, у тебя это своя собственная фенька для красоты?» Женщина рассмеялась. «Я уже говорила тебе» что эльфы эстеты. Но дело не только в красоте. Боюсь подобное украшение символ отголосок времени, когда любая женщина под крышей этого замка, независимо от социального статуса или расовой принадлежности, носила ошейник. Думаю, еще лет сто двадцать назад. Что? Я не ослышалась? Штаны святого Патрика. То есть я, конечно, читала, что после многих тысяч лет дамского владычества темные сделали все, чтобы показать эльфийкам их место и напоминать при каждом удобном случае и любым доступным способом. Таково было право хозяина дома. Значит, это касалось не только эльфиек. Но чтобы лично столкнуться с таким пережитком прошлого... Нет, миледи Лоури... «Цепочку не носит», — прозвучал ответ на мой невысказанный вопрос. Но обращается к брату Милорд и на «вы». Иного обращение он не потерпит. Не забывай, это владыка тёмных. Вот же, блин. Носить на шее украшение думать, что для его светлости, ну, в смысле тёмности, дурацкая цепочка, приятное напоминание о том, что женщины находились в одной плоскости с комнатными собачками. Тьфу, кошками. Тогда неудивительно, что клан Барнет начал вторую войну достоинства в Шотландии, а остальные кланы поддержали. Можно было сколько угодно лелеять крепнувшее в душе чувство протеста, но пришлось надеть цепочку. Нора помогла застегнуть. Смотрится, конечно, красиво, но лучше бы я не знала значение украшения. Пойдем знакомиться с котами, Пенти. Для облегчения взаимодействия возьми вот что. Она протянула мне нечто, похожее на ультразвуковой свисток. Я видела такие штучки в сети, когда читала об основах дрессировки модифицированных мейн-кунов. Чуть было не сказала, что мне он не нужен. Эльфийская наследственность позволяет издавать звуки и слышать в высокочастотном диапазоне. Вовремя одумалась, прикусила язык, взяла у Нора свисток. Также она дала мне кликер, простое устройство, издающие щелкающий звук, приспособление для дрессура животных, позволяющее скорректировать поведение. Мы прошли узким коридором и остановились у одной из дверей. В нижней части двери, кстати, как и у большинства увиденных мной дверей, имелся кошачий лаз, который сейчас был заперт. «Вынужденная мера», — указала Нора Романа на небольшой замочек. «Все трое в положении заключенных в ожидании тебя». За котами в последнее время присматривала Мэри Бланш. Но у неё есть и свои обязанности. Уборка, поэтому коты не на свободе. Мэри их выпускала на три часа утром и также вечером, чтобы проводили время с хозяином, когда он дома. Милорд в отъезде до конца недели. Коты изолированы. Но с момента твоего появления почти никаких закрытых дверей. Поначалу будет сложно, но мы по мере сил тебе поможем, а ты адаптируешься. Сколько всего прислуги в кэслин эль -Дандааль? Постоянный штат — 10 человек. В случае необходимости, например, когда начнется подготовка парка к зиме или планируется разгул у Миледи Лоури, или что-то еще, агентство всегда присылает дополнительный персонал. Не все живут здесь постоянно. Таких слуг шестеро, включая тебя. И я, и менеджер по персоналу, и еще двое мы живем в корке. Я понимаю, что у тебя не самая высокая зарплата, мягко говоря, но проживание на рабочем месте означает, что не придётся тратиться на еду и съём жилья в корке, а это, согласись, существенно для студентки. Более чем улыбнулась я. Предупреждаю, я прожорлива. С сомнением, поглядев на мою талию, Нора фыркнула. Ой, уж не больше, чем эти три кота проглота. Вот они, красавцы. Прошу любить и жаловать. с этими словами Она отперла дверь. Моему взору предстала очень большая комната. Не комната, а целый зал, разделённый на две зоны. Большая правая часть, судя по предметам интерьера, была предназначена для котов, а левая, откуда имелся выход в ванную комнату, для меня. Всё, что нужно мне, тут есть. Большая кровать, пара стульев, небольшой скрытый в стене шкаф и угловой стол с сетевым блоком – Будет где делать контрольные, а отправлю я их потом, от Лоис. Здесь незачем светить мой почтовый адрес. Ванная тоже выше всяких похвал. Да уж, там тут раздолье, и городок с лесенками, лежанками, и домиками, и когтиточками и куча игрушек. Крытые в виде домиков кошачьи лотки, расставлены очень продуманно, чтобы у зверей не было конкуренции за отхожее место. В основном они делают свои туалетные делишки на улице, так что тут убирать практически не приходится. Нора прошла в комнату, поманив меня за собой. Сейчас три красавца разместились в той части зала, которую должна была занимать ее горничная. Двое сидели на столе. Один кот был полностью черный, с желтыми глазищами, второй черноватый, с серыми и белыми разводами на шерсти, в белых чулочках, глаза зеленые. Оба они были крупными, С виду весили не менее пятнадцати фунтов и имели все характерные признаки породы мейн-кун. Мощные лапы, заостренные ушки с кисточками на концах и очень пушистые хвосты конической формы. До да чего хороши. Это взрослые коты Пенти. Черный Блэкки. Три года. Второй смешанного окраса Смоки. Тоже трехлетка. А это младшенький, модифицированный, мистер Тайгер. Блэйки и Смоки со скорбным выражением на смышлёных мордах взирали на младшенького, который заканчивал на кровати расправу над остатками подушки. «Да, мне придётся попросить себе новую. Данную подушку уже нет смысла спасать». «Хм, сколько же младшенькому стукнуло!» Нора с каким-то благоговейным ужасом объявила, что малышу семь месяцев. «Малыш!» то есть мистер тагер и вправду имел тигриный окрас из перемежающихся полос рыжего, черно-коричневого и красно-коричневого цвета. Лапка семимесячного малыша была толщиной в моё запястье. Отчасти это можно было списать на пушистость, но лишь отчасти длина малыша, без учёта хвоста, составляла без малого 3 фута. Благоговейно понизив голос, я спросила, до каких пределов будет расти котик. Кажется, взрослый кот достигает в размерах четырёх с половиной футов пенте. Где милорд взял этих монстров? У заводчика в Англии. Отсюда клички. Младшенький перестал рвать подушку, видимо, сочтя разорительную работу, вполне законченной. Устремив на меня взгляд огромных вишнёво-карри глаз, он облизал розовый нос и тонким, умилительным голосом маленького котёнка сказал «Мяу». Если бы Блэки и Смоки были людьми, они бы испустили вздох страдальцев за некое правое тело. «В сторону!» — скомандовала Нора. Обычно у меня очень хорошая безупречная реакция. Но я находилась под таким впечатлением от вида младшенького, что не успела сгруппироваться. Один прыжок с кровати, мистер Тайгер, как пушистый снаряд, метнулся ко мне на грудь всем своим весом. Я ступилась в непривычной обуви и упала навзничь. К счастью, я приземлилась на ковер с мягким и высоким ворсом, но была тут же придавлена котом. Он кинулся вылизывать мне лицо, шею и руки своим шершавым языком, будто игривый щенок. Вместо счастливого повизгивания мистер Тайгер издавал невероятно громкие урчащие звуки и в придачу пытался доить лапами мое платье. Вот это да! Нора безуспешно пыталась оттащить кота за шейник, помог только ультразвуковой свисток — которую она догадалась вытащить у меня из кармана. Котик, нехотя, сполз с меня и занял выжидающую позу рядом, умильно сложив передние лапки, насторожив ушки и с вожделением поглядывая. «Ну, как тебе, питомцы?» — сочувствующим голосом спросила Нора Романа. «Я не поняла. Придётся повозиться с младшеньким. Взрослые коты особых хлопот не доставит проверено» проказничает и хулиганит только мистер Тайгер. За ним нужно бдительно следить, и особенно это касается доступа в покои Миледи Лоури. Сейчас там заперта кошачья дверца, но Миледи не считает себя обязанной следить за тем, чтобы закрывать двери во все свои покои. «Если котик доберется до птиц...» Я нервно сглотнула. «Птицам хана, ясно же!» Миледи Лоури сама ухаживает за своими попугаями, Это единственное существо, к которому она привязана, так что будь осторожна в тройне». «Ох, буду!» — с чувством пообещала я. Моё утро начиналось в половине седьмого, хотя провокации и атаки со стороны котов имели место быть едва ли не с пяти утра. Зверюги норовили топтаться по кровати, с треском точить когти об обтянутые джутовыми шнурами столбики, тыкать меня носами и бодать головой, подкапываться под одеяло и совершать другие действия, направленные только на один результат — разбудить. Если попытки были безуспешны, три пушистых бестии включали звуковое сопровождение от мурлыканья до громкого мяукания. За первые три-четыре дня всё летело кувырком, я ничего не успевала и нервничала. Но благодаря помощи Норы и Мэри Бланш С моей точки зрения, этой зеленоглазой блондинке с модельной внешностью нечего было делать среди прислуги. Ей место в рекламе люксовых духов. Я постепенно освоилась и вошла в ритм, ставший привычным. Первое. Короткая пробежка в парке. Для этого приходилось вставать без четверти шесть. Второе. Собственный утренний туалет и тщательное наведение красоты. Для кого непонятно, я господ эльфов пока ни разу не видела третья кормёжка котов. А попробуйте сделать это одновременно с тремя здоровенными прожорливыми котами, когда мистер Тайгер норовит для начала опустошить миски Блэки Смоки. К тому же требовалось строгое дозирование корма. Коты-то породистые. Четвёртое — игры с котами и неумелые попытки дрессировки Тайгера вплоть до ланча. Кликер вовсе не такая уж бесполезная вещь, как выяснилось, а мистер Тайгер охотно встаёт на задние лапы, под презрительными взорами Блэки и Смоки. Пятое. Ланч. В это время коты предоставлены сами себе, да и потом они разбредаются кто куда, кроме мистера Тайгера. Он ходит за мной, как хвост. Шестое. Дневная кормёжка котов. Одной рукой придерживаю Блэки, второй Смоки, ногой отпихиваю от них Тайгера. Седьмое. Седьмое. Коты шастают по парку, я вместе с ними. У старшеньких свои скрытые дела. А мистер Тайгер носится за палкой, как собака высоты. Он побаивается и по деревьям почти не лазает. Потом я забегаю к Винсенту, повару, слегка перекусить. А коты уверены, что им тоже перепадет. Но зря. Восьмое. Уход за шерстью, ушками и глазками котиков. И раз в десять дней их нужно купать. А это самое непростое, хоть они и любят воду. Девятое. Обед. А затем вечерняя кормёжка котов. Как остановить приступы жадности мистер Тайгера до чужой еды? Свисток не помогает. 10 Я кое-как забираюсь в душ и чувствую, что засну прямо в ванной. Плетусь, чтобы завалиться спать без задних ног. Но на кровати уже занял плацдарм младшенький, урчащий при моём появлении, как мотор байка. Рыжий не успокоится. Пока не уткнётся носом не в шею. Мы засыпаем вдвоём. И от мистера Тайгера идет такое тепло, что одеяло не нужно. Мало того, иногда он храпит, толкать в бок бесполезно, все равно не проснется. А около часа ночи возвращаются из своих тайных похождений Блэки и Смоки. Завистливо мяукают и пытаются отвоевать у часть территории вокруг моего бренного тела. Всем спать! Итак, день за днем. У меня нет возможности приступить к поискам места хранения тёмного алмаза. А ведь, судя по голосам механизмов, Кэслин Эль полон эльфийских девайсов, в том числе таких, в которых трудно разобраться с наскока. Характер моих подопечных было легко вычислить. Блэйки — аристократ и Тихоня. Смоки — тоже аристократ, но задира. Вдвоём они прекрасно дополняли друг друга и общались, как добропорядочные компаньоны. «Мистер Тайгер, рубаха-парень, широкая, кошачья, с налётом собачьей, душа». Я уважала их личное пространство, не пыталась хватать и тискать, не отказывала в ласке. Мы быстро подружились. Были другие трудности, не связанные с котами. На второй день Нора напрямую спросила, есть ли у меня жених. «У тебя в личном деле сказано, что ты не замужем?» Я замахал руками. «Нет, нет, жениха нет даже в проекте». «Хм. Остальные девушки и я тоже замужем, поэтому поползновений со стороны эльфов не бывает. Но ты — другое дело, и кое-кто из охраны лорда непременно проявит интерес к новому лицу, к тебе». «Кое-кто?» Сбывались опасения господина Томпсона относительно мальчиков, собирающихся строить глазки. «Многие», — уклончиво ответила старшая горничная. «Они что, будут приставать? О, нет! Это для них слишком просто и неинтересно. Тёмные любят создавать щекотливые ситуации, чтобы проверить тебя на прочность». Без промедления заметила, что не поддамся, пояснив, что слишком дорожу работой, чтобы устраивать шашни по месту трудоустройства. «Ты умница!» — откликнулась Нора и ушла по своим делам. «Щекотливые ситуации не замедлили начаться». Мне не приходилось близко общаться с тёмными эльфами мужского пола, а тут их было предостаточно в качестве охранников замка и прилегающей территории. Может, десять или двенадцать, включая их начальника. Морни Эльдандааля. Он бывал в Кеслин Эльдандааль наездами раз в три-четыре дня. Мною вообще не интересовался. Я видел его редко и здоровалась, как положено, не забывая добавить Милорд, ведь он был близким родственником Эрика Эльдандааля таким же высокородным эльфом Вежливый кивок головы в ответ, и всё. А вот подчинённые милорду Морни, с которыми приходилось сталкиваться ежедневно, прямо скажем, тут было на что, то есть на кого посмотреть. Не бывает некрасивых эльфов. Не бывает эльфов с плохой фигурой. И эти обаятельные, тёмные гады прекрасно знали, какое впечатление производит их внешность на противоположный пол. Мелкие знаки внимания с их стороны сыпались на меня ежедневно, Равно как и предложение помочь с купанием и вычесыванием котиков. Были также предложения составить компанию на пробежке. А вдруг я запнусь о камень, упаду, разобью коленку, и тогда меня будет очень приятно взять на ручки. Кто-нибудь из красавцев в дорогом безукоризненно сидящем костюме непременно ошивался поблизости, когда я играла с котами в парке, а ведь там невозможно было избежать наклонов, поднимая палку для бросков мистера Тайгера. Я уж не говорю о том, что им было приятно пугать меня в полумраке коридоров по вечерам. Это же эльфы, глаза в темноте светятся, как у ночных животных. Кстати, глаза у тёмных вовсе не красные. У всех эльфов присутствует резкий контраст. Иногда полное несоответствие цвета глаз и волос, не то что у людей. Моя слабенькая эльфийская наследственность проявилась в ярко-рыжих, с красным отливом волосах и серых глазах, но это досталось мне от светлых эльфов. У тёмных же чаще всего встречаются синий, голубой, зелёный или лиловый цвет радужной оболочки глаз и разные вариации, которые может породить смесь цветов. Охрана менялась каждые два дня. Они работали по непредсказуемому графику, и никому из прислуги не полагалось знать их имён. Каждые два дня меня ждала новая порция ухаживаний. Что оставалось делать? Только одно полное игнорирование. Никаких улыбок, никаких жестов, которые могут быть неверно истолкованы. Нельзя поправлять волосы, теребить воротник платья, смотреть прямо в глаза и кокетливо наклонять голову вбок. Никакой компании на пробежке. И что вы думаете? Помогало. К тому же я ни на миг не забывала о том, что, несмотря на знаки внимания, любой из этих мальчиков пустит пулю мне в лоб, если я вызову какие-то подозрения в благонадёжности. Моё нейтральное поведение не замедлило принести плоды. Дню так к пятнадцатому галантные атаки свелись к минимуму, а потом и вовсе прекратились. Мальчики поняли, что им ничего не светит. Теперь, избегая пристального внимания со стороны сотрудников службы безопасности, я могла уделять больше внимания поиском камня. Знать бы, где его искать. Всё шло как по маслу, до того злополучного момента, как мистер Тайгер, воспользовавшись моей сниженной бдительностью пробрался-таки в покое хозяйки Миледи Лоури. А ведь я, казалось бы, делала успехи в его воспитании. Дело было вечером, когда я как раз собиралась покормить питомцев. Блэки и Смоки уже беспокойно топтались в ожидании трапезы, а младшенький никак не хотел отзываться на звук свистка. Я вышла из кухни и двинулась на поиски. «А, вот ты где!» Кот вопросительно глянул на меня, мяукнул и рванул на второй этаж, на хозяйскую половину, намереваясь устроить игру с погоней. Шалить желаем, значит. Старшие коты уже оставили эту привычку, им было интереснее проводить время в саду. А вот тайгер несколько раз в неделю предавался вечернему буйству. Мне не привыкать. Если бы не туфли относительно узкий подол платья, я бы уже сцапала рыжего». Но котище оказался быстрее и нырнул именно туда, куда я всеми силами пыталась ограничить доступ котов. В приоткрытую дверь комнаты, где Лоури держала своих попугаев. Не в кошачью дверцу. Ее так и не отперли, по личной просьбе Миледи. А именно в дверь. Зачем было ее оставлять открытой, если знаешь про гастрономическую тягу котов к птицам? Штаны святого Патрика. Перед дверью я замерла и тихонько постучалась костяшками пальцев. Непременно нужно стучать, прежде чем войти в любую из комнат на хозяйской половине. Никакого ответа. Если Миледи там нет, я просто обязана войти и отловить мистера Тайгера, иначе быть беде. А если она там, всё равно лучше войти и спасти котика. «Миледи, могу я войти?» Тишина. Вхожу. Мне пока не доводилось тут бывать. Уборку в комнатах Миледи делала Мэри Бланш. Просторная светлая комната была оформлена в стиле барокко, как и многие помещения на первом и втором этажах. Единый ансамбль интерьера с его обилием дорогих материалов вовсе не казался вычурным, скорее, очень гармоничным, элегантным, без излишних деталей. но удивление, здесь преобладали светлые тона, персиковый, песочный, жемчужный. Треть комнаты по правую руку занимал просторный вольер с несколькими попугаями Жако. А стена, напротив, представляла собой многоярусный стеллаж, на котором располагались удивительные вещи, сразу привлекшие мой взгляд. Это была коллекция вас, причем исключительно эльфийских, в разных стилях и разного дизайна, от старинных классических до современных форм. Я остановилась, придавая немому восхищенному созерцанию. Зря! Пружинистый прыжок мистера Тайгера на левую часть стеллажа — мелодичный, нежный, хрустящий звук бьющегося стекла. В этот миг мне показалось, что так же будет хрустеть моя шея под пальцами меледи Лоури. Коврик из шкуры котенка, чучело из пантиселей мун в полный рост. «Твою ж мать, Тайгер!» Я в отчаянии наклонилась над вазой, упавшей на гладкие каменные плиты пола. Ах, если бы тут был паркет, стекло могло бы выдержать удар. Да, при жизни ваза была великолепна. Перламутровое стекло, отделанное вставками из минерала, относящегося к подклассу кольцевых силикатов, сирич берила. Изумительный бледно-голубой бацит. Я такой только на картинках и видела. От горлышка вазы был отколот кусок дюймов два размером. С победным мявом котяра слетел с полки и шмыгнул за дверь. На попугаев он даже не обратил внимания. Осторожно, положив вазу на пол, а может, Лоури решит, что она сама упала, и окинулась за мистером Тайгером только для того, чтобы в дверях на полном ходу столкнуться с хозяйкой коллекции ваз. «Надо поймать негодяя», пока он еще не натворил дел, будучи на кураже. Пробормотав фразу «Извините, это кот», я в припрыжку по ступенькам поскакала за беглецом, который рванул на третий этаж. Еще одна полуоткрытая дверь, рыжий комок шерсти немедленно просочился в щель, я вслед за ним уже без стука. Теперь котище загасился под кресло. Ой, как его достать оттуда? Кис-кис, мистер Тайгер! Злорадное мяу было ответом. «Ну, погоди, попросишь ты у меня вкусняшку, попросишься ты ко мне на подушку ночью, мохнатый гад. Если из тебя сделают коврик, а из меня чучело, то...» Я бухнулась на колени и, кляня узкую юбку форменного платья, полезла под кресло. И тут за спиной, а вернее за другой частью моего тела, раздалось легкое мужское покашливание. А затем последовал вопрос, строго заданной приятным баритоном. «Что тут происходит?» Я похолодела. Сначала кошак расколотил вазу лоури а теперь вот я стою кверху попы в покоях её сиятельного брата, ворвавшись без стука штаны святого Патрика. Не дотянувшись до злорадно сверкающего глазами кота, Я подалась назад, прибольно ударилась затылком и быстренько встала, отдергивая юбку. Хозяин, Эрик Эльдандаль, собственной персоной, выжидая, смотрел на меня с высоты своего роста шести футов и двух-трех дюймов. В туфлях на каблуке я едва доходила ему до подбородка. Его встроенное сухопарое тело, выращенное в условиях сниженной гравитации Небиру, за годы пребывания на Земле, Поднабралось мускулов, как и у всех эльфов. Широкие плечи, узкий таз, длинные ноги. Лицо, обращик суровой мужской красоты, принятый за эталон в обоих мирах. Гладкая кожа относительно светлого оттенка. Глаза цвета лаванды, и искрящиеся белизной волосы ниже плеч. У эльфов не бывает усов и бороды. Волосы в упомянутых местах могут вырастать разве что до состояния два заметной легкой небритости, как я имела возможность увидеть сейчас. Милорд был одет в черный деловой костюм, которому прилагалось идеально подобранное под цвету сорочкой галстук. Бог темного мира, чьё присутствие я не заметила в полумраке, когда в попыхах влетела за котом. Дополнял общее впечатление тонкий, едва определимый запах мужских духов. Кажется, их основу составлял дымный ветивер с острова Ява. Древесный, сухой лесной аромат, переходящий в бальзамические ноты дыма и шоколада. «Добрый вечер, ме-тиарна, ми милорд» я замешкалась путы эльфийские и ирландские слова ме терна милорд обращение к лорду и господу звучат одинаково добрый день зверушка прозвучала в ответ зверушка простите милорд я не зверушка брови на породистом лице эльфа слегка дрогнули в знак удивления «А кто же ты? Как твое имя?» «Пэнти, милорд». «Это имя годится для зверушки, всё правильно». «Ох, Пэнти Мун, милорд». Брови опять дрогнули. «Имя слишком странное и оригинальное для человека. Я вижу перед собой растрёпанную зверушку, которая неизвестно, что делает в моём кабинете, притом в странной позе». Ключевое слово «кабинет», за которым, возможно, следует второе ключевое слово «сейф». Надо бы прислушаться голосам девайсов. Да ситуация неподходящая. Достаю из-под кресла кота, милорд. Что ж, это не было ложью. эльдандаль -да сделал шаг в сторону и одним элегантным, точным движением опустился в соседнее кресло, заложив ногу на ногу эльфы вообще не совершают лишних движений у них врождённая природная грация тут же мистер тайгер выбрался из своего убежища и прыгнул ему на колени с виноватым видом предатель ко мне не входит без стука прошу прощения милорд так это ты та особа из за которой коты перестали ломиться ко мне в спальню по ночам и приносить подарки в виде тушек садовых мышей? Да, подарочки теперь мне несли, это факт. На месте милорда я голосовала бы обеими руками «за», потому что находить у себя на подушке обезглавленную мышь, притащенную заботливым Блэки или Смоки, удовольствие сомнительное. Если коты носят подарки, они вас уважают и признают за своего, но их мало волнует реакция на дохлых мышей. Выполняю свои обязанности, милорд. Я потупила глазки. Мне нравятся кошки а им, по вкусу моё общество». Длинные пальцы эльфа начали перебирать мягкую шерсть Тайгера, а предательская скотина оживлённо замурчала, закатывая вишнёвые глаза и подставляя шею для почёсывания. «Как мне убраться отсюда? Но я слышу голоса девайсов, и какие голоса! Тут что-то из ряда вон, хотелось бы сосредоточиться». Идиллия была нарушена, когда в дверь влетела возмущённая Лоури. «А, ты здесь! И эта мохнатая тварь тоже!» Эльфика не просто сердилась, она была в бешенстве. «Минуту внимания, милорд, брат!» Готова поклясться, что при взгляде на сестру милорда брата передернула для чего была веская причина. Уже третий сезон «Тёмные эльфики» задавали модный тренд кислотного окрашивания волос вот и теперь роскошная некогда белоснежная шевелюра лоури переливалась градиентом от карамельно розового до цеплячи желтого цвета что смотрелось не слишком хорошо в купе с пепельно серым оттенком кожи скорее всего аналогичная палитра розового и желтого присутствовали и в маникюре тетя тебе почти 400 лет смотри на вещи реально Вполне понятно, когда такими экспериментами с внешностью развлекается молодёжь, стремясь к эпатажу. Я сама так красилась три года назад. Чего там греха таить? Лоис не пускала меня домой, пока я не вернулась обратно в салон и не перекрасилась в свой родной медно-рыжий цвет, отдав кучу денег. Правда, лицо эльфийки в её немалые года выглядело не намного старше, чем моё при приближении 22 лет. Было еще нечто, служившее к явному неудовольствию Милорда. Джинсы скинни Лоури, аппетитно обтягивающие стройные бедра, к тому же с заниженной посадкой. Я ведь говорила, что темные покончили с человеческим феминизмом и многими его внешними атрибутами. Так вот, сто лет назад невозможно было увидеть в брюках ни женщину человеческой расы, ни эльфийку. Теперь скинни добрались и дельфик до В повседневной жизни в брюках и джинсах обычно ходят те женщины, которые не контактируют с эльфами и у которых нет на работе соответствующего дресс-кода. «Милорд, брат!» — повторила красавица, надувая губки. «Эту мелкую крысу надо наказать!» Эрик перевел на меня вопрошающий взгляд. «Она разбила вазу из моей коллекции!» «Дура, не я, а кот!» «И не разбил, а так...» Может, можно склеить? Прошу прощения, миледи. Это вышло случайно, когда кот запрыгнул на полку. Бодро вставила я, не рискнув напомнить, что дверь была нараспашку и наверняка по вине самой миледи. Так ты обязана следить за ним. Ваза испорчена. Какой смысл теперь спорить? Да, я не уследила, все верно. Моя вина, миледи. Такое не повторится, уверяю вас. Только бы не выгнали. Тогда прощай, тёмный камень, я сяду в тюрьму. Конечно, не повторится. Ты должна быть наказана, бушевала Лоури. Милорд Эрик перестал теребить кота и отреагировал на вопли сестрицы негромким замечанием. Я приму решение, Лоури, иди готов поспорить. Он хотел бы закончить фразу так. Иди и смой с волос эту розовую пакость. Но вряд ли подобное говорится ближайшей родне пригорничных. Миледи тут же удалилась, хлопнув дверью и предварительно кинув на нас котом испепеляющий полный презрения взгляд лавандовых глаз, таких же, как у брата. Владыка темных снова обратился ко мне, не повышая голоса. Ты будешь наказана, зверушка. «Что ты предпочитаешь? Вычет из жалования или порку?» Не раздумывая ни секунды, я высказалась за последнее. Я сейчас почти на мели и не имею ни малейшего желания запускать лапку в свою копилку. А если из моей зарплаты будут вычитать за дорогущие разбитые вазы, то байк будет нечем заправить. Учитывая стоимость вазы, украшенной баццитом Я буду расплачиваться непомерное количество времени. К слову, о порке. Не будем забывать, что телесные наказания для прислуги тёмных — обычная вещь. Дроу отказались от рабства в отношении людей около ста лет назад, а замашки остались прежние. Я видела соответствующие строки в трудовом договоре, так что словами лорда Эрика нисколько меня не удивили. Те же самые правила касаются школы и других учебных заведений, включая высшие для учащихся и студентов обеих раз независимо от их социального статуса, порка за проступки в порядке вещей. Я и сама нарывалась в младших классах на розги за шалости, сломанные указки, драки с девчонками-ябедами. Различные роды эльфийские предприятия могут штрафовать сотрудников по аналогичной схеме. На выбор сотрудника, разумеется. Пожав плечами... Я подтвердила свои предпочтения. «Ты странная зверушка», — голос Эрика вернул меня к реальности. «Ты говоришь, как менеджер первого года работы в эльфийской компании. Менеджер эльф, а не человек. Я сталкиваюсь с таким ответом впервые за... Много лет моя прислуга предпочитает штрафы». Я не вижу смысла так разбрасываться деньгами, милорд. В конце концов, в «Синичке» мне приходилось выдерживать настоящие побои, после которых какие-то там розги ничего не значат. «Хорошо. Это твой выбор. Скажешь менеджеру по персоналу, что тебе назначено пять ударов. Можешь идти». «Да, милорд». Поклонившись, как положено, я сделала шаг в сторону двери. Мистер Тайгер, понимая, что я ухожу, тут же оттолкнулся от колени хозяина, наверняка при этом основательно царапнув когтями и с жалобным мяуканьем кинулся за мной. Кто кормит, тот и рулит кошачьим миром. Я же говорю, предатель, он и есть предатель. Какие там могут быть собачьи гены преданности у комка-пуха? Совпали ли мои мысли относительно предательской сущности котяры с мыслями милорда Эрика, и остались ли от когтей следы на брюках, я так и не узнала. Эх, какой был случай прислушаться к возможному местонахождению сейфа. Он упущен из-за того, что милорду приспичило зайти в свой кабинет. Я добросовестно собиралась сообщить непосредственному начальству о совершенной оплошности, но вмешался случай. Дело в том, что именно в этот вечер задира смоки Решил, что справится в одиночку с бандой наглых сорок, частенько устраивавшихся в парке на ночлег. Сороки не разделяли рвение кота и поставили его на место. Выдрали несколько клоков шерсти и клюнули в нос. Так что пришлось лечить и утешать смоки. И до менеджера я так и не дошла. А на следующий день уже часа в два дня выяснилось, что менеджер по работе с персоналом отбыл в недельный отпуск. Пришлось отложить явку с повинной. Потом я просто закрутилась в ежедневной суете и забыла о назначении наказания. Дни шли за днями. Цель оставалась недосягаемой. Проклятие, Креван! Ты засунул меня в это эльфийское логово, а шансов выполнить заказ. Я не вижу. Дом переполнен эльфийскими девайсами. И все они поют. Если бы от успешных действий не зависела моя свобода, я бы предпочла отказаться и выполнить 20 других контрактов. Со всей прислугой в кэслин эль у меня становились неплохие отношения, хоть я и была новенькой. И в первую неделю ко мне присматривались из изучая, что я за птица такая. Я довольно легко схожусь с людьми, потому что не жду от них ничего особенного, не использую в качестве жилеток для слез, не навязываю дружбу, И не предаю тех, кто мне доверяет. Лучшая тактика для общения. За обедом в 7 часов вечера на кухне собирались те, кто постоянно жил в замке. Повар Винсент, 37 лет, фанат чистоты блюд английской кухни. Садовник Джет, 53 года, молчун и специалист по ландшафтному дизайну. Три горничные. Мэри Бланш, Эрин, Молли. Все красотки, как на подбор. И я. Мне было приятно общаться с этими людьми но приходилось тщательно и осторожно избегать тем, касающихся моего прошлого и многих особенностей настоящего. В конце первой декады сентября грянул гром. Когда я только вернулась из Корка, куда ездила провести воскресный день и обновить маникюр, и парковала байк на отведенном мне месте, ко мне подбежала Нора. На ней не было лица. «Пенти, наконец-то ты здесь!» «Что-то с котами?» — заволновалась я. «Нет, Пенти, не с котами, с тобой!» Нора была бледна, и ее большие кори глаза выдавали глубокое беспокойство. «Да что случилось?» Я старалась, чтобы голос звучал ровно, а между тем струхнуло порядочно. «Неужели меня раскрыли?»